Глава 3. Срочно в номер. Эймс Таймс был зол. Вечером должен выйти новый номер его газеты, Вечерний Таймс. А горячих новостей у него не было. Читатели ценили газету по двум параметрам. Как показывало проведенное маркетинговое исследование, за качественный материал и тонкую бумагу. А сейчас выпуск был под угрозой. Ранее в газете была опубликована статья о расследовании деятельности мафиозных кланов Мадрихура за которой ему сломали ногу. Теперь читатели ждут чего-то подобного. А Эймс сидит в кресле без новых идей. От мафии читатели устали. Он сам тоже. Нога в гипсе ныла и чесалась. Помогала длинная вязальная спица, которую редактор позаимствовал у жены. Засунув ее в гипс, можно на несколько минут избавиться от зуда. Скандалы и измены были всегда в цене. Но, как назло, в Мадрихуре их не случалось уже три дня. Выпустить газету только с гороскопом он не мог. Читатели сразу же убегут к его конкуренту, гадкому издателю Нику Пауку, чья газета не гнушалась ничем, даже публиковала выдуманные новости. А что хуже всего, выпускалась на самой дешевой желтой бумажонке. Потерять читателей Эймс не мог. В его расходы добавился пункт – телохранитель, который в данный момент подпирал стенку и разглядывал содержимое своего носа, которое достал пальцем. Малыш, так звали охранника, был два с лишним метра ростом, в дверь проходил боком. Природа, щедро одарив телохранителя статью, обделила его умом. Он единственный, кто согласился охранять Эймса, остальные просто не решались пойти против мафии. Еще малыш очень любил заполнять кроссворды. Он вписывал в них любые буквы, какие помнил, радуясь самому факту внесения значков в клеточки. Поэтому в его гонорар вошло 10 экземпляров газеты на последней странице которой всегда был кроссворд. Редактор вздохнул и начал сочинять «Гороскоп на завтра». 20% его женской аудитории покупали газету ради этих предсказаний, подписанных Эдом Звездным. Еще 60% женской аудитории ради сплетен и скандалов. А 20% читательниц были уверены, что если в нее завернуть хлеб, то он дольше не черствеет. Водолеям завтра грозит денежный поток который прольется с 10 до 15 дня», – написал Эймс. «Тут не было ни капли вранья. На предприятиях день зарплаты. Поэтому водолей получат деньги именно в этот промежуток времени». «Рыбам следует беречь свое сердце. Не употреблять много кофе с сахаром». Тут тоже была доля правды. Сердце могло прихватить у каждого в любой момент. «Статистика, чтобы ее», – проворчал он, потирая свой длинный нос. «Малыш, а ты кто по знаку зодиака?» Тот почесал в затылке, пробурчал что-то невнятное и продолжил заниматься своими изысканиями. «Малыш, я думаю, что ты козерог». «Точно, большой, сильный, уверенный в себе». Тут телохранитель злоуставился на редактора. И явно он не хотел быть козерогом. «Тогда ты лев, грозный и подавляющий», — поправил сам себя Эймс. Малыш подумал и кивнул, затем зевнул, издав злое рычание. «Львам нужно ждать счастливого завершения всех дел» написал в газете «Редактор», желая поскорее уволить охранника. Вообще, Эймсу за свои расследования на журналистской почве доставалось часто. Первый раз ему сломали нос в 18 лет, когда он скрыл измену своего отца с циркачкой. Она и нанесла ему травму, выходя в окно. С тех пор он решил быть верным мужем, а также не связываться с цирковыми. Второй раз нос был сломан в 20, когда Эймс влез в расследование работы профсоюзов. Тогда его чуть не законопатили в бочку и не выпустили в море, но решили просто набить по лицу. С тех времен редактор не пишет про профсоюзы и про бочки. За остальные годы он набрал еще пять переломов, поэтому к своим 33 трем подошел с носом, слегка повернутым налево, так как били его всегда правой. Он считал это своим шармом, его жена Тена Таймс – достоинством. А что считали остальные женщины города, его не интересовало. Закончив с гороскопом, он задумался идеи на первую страницу не было опускаться до уровня ника паука он не хотел если в течение получаса ничего не произойдет то придется заплатить своему человеку чтобы тот устроил или драку на площади или митинг перед дворцом губернатора все новости эймса таймса были настоящими с этим кредом он шел по жизни внезапно дверь в кабинет редактора открылась в нее вбежал полицейский в форме малыш несмотря на свои габариты ловко подставил ему подножку тот упал Проехал по ковру и остановился, ударившись лбом в огромный дубовый стол, стоявший посередине. Эймс поднялся и посмотрел на жертву телохранителя. Полицейский лежал и тихо стонал. «Кто тебя просил нападать на сотрудника при исполнении? Да еще в моем кабинете!» Простонал он. «Да если кто-нибудь узнает, будет грандиозный скандал!» Малыш засопел, подошел к лежащему, взял за шкирку и поставил на ноги. На растущую на лбу шишку натянул фуражку. Та еле держалась. Глаза полицейского были слегка шальные, но на ногах удержаться смог. «Господин Эймс, с вас тройной гонорар. У меня потрясающая новость!» – прошептал он, а потом снова упал и потерял сознание. «Уволю! Без выходного пособия! Срочно приводи в чувство моего осведомителя! У него что-то скандальное!» – заорал Эймс, нащупывая костыли, чтобы допрыгать к полицейскому. Малыш флегматично подошел к графину с водой, взял его, отпил немного, понюхал, а затем просто вылил воду на лежащего. Тот открыл глаза и зафыркал, захлебываясь. «Идиот!» Эймс допрыгал до полицейского и встал рядом. Наклониться, чтобы помочь, он не мог. «Четверной гонорар!» – прошептал тот. «Экстренная новость! Эксклюзив!» «Согласен! Только молю, скорее выкладывайте!» Острый нос редактора чуял горяченькое. «У губернатора украли сына!» Выпылил тот, вставая и садясь в кресло для посетителей. Молчаливую фигуру малыша маячила за его спиной. «Так как вы говорите? Сына губернатора украли?» Переспросил Эймс. Тот кивнул. «Я заплачу вам четыре с половиной гонорара за все подробности. Только срочно, срочно! Если я отправлю это в номер, то Ник Паук съест свой тираж. У него такой новости никогда не будет. Слава всем богам, демонам и печатным машинкам. Эту новость я ждал всю жизнь». «У губернатора! Украли! Сына! Ты понимаешь, малыш? Каждое слово горячее! Каждое слово скандальное! Каждое! Эксклюзив! Тираж улетит! Надо печатать двойной! Нет, тройной! Я жду подробностей!» Он допрыгал до своего стула, достал карандаш, заточил его острым ножом, открыл блокнот и приготовился делать заметки. «Да это все просто!» – начал полицейский. Пришел губернатор с большой женщиной, которую называют нянюшкой. Принесли записку о том, что сын убежал, но губернатор уверен, что его похитили. «Убежал, похитили», – дописал Эмс. «Это же гениально!» «Тянет просто на серию статей. Первая полоса – портрет губернатора и его безутешной жены. Мать, потерявшая ребенка. Идеальный кадр. Так, срочно в номер. Малыш, неси это в типографию. Пусть набирают. Он отдал бумажку телохранителю. Тот промычал и указал на полицейского. «Иди, иди! Ты думаешь, в присутствии стражи порядка со мной что-то случится?» Эймс не хотел, чтобы кто-то видел, как он дает деньги полиции. Малыш вышел. «И кто же у нас будет вести расследование?» «Генерал Хват?» «Нет. Он все завалит. Ты?» «Вряд ли. Ты просто патрулируешь улицы и поглощаешь кофе в огромных количествах». «Кто же это сможет вытянуть?» Задумался Эймс. «Да что тут думать? Вызвали детектива с Марта», ответил полицейский. Опальный детектив Смарт снова в деле? Ухмыльнулся редактор. Да ты же приносишь мне новость одну лучше другой. Смарт, расследующий дело о мафии, отправлен в неоплачиваемый отпуск за то, что вышел на людей, на которых нельзя было выходить. Да, если он провалит расследование, может собираться и ехать пасти водяных баранов на острова Туманного Блика. Пастухов никогда не хватает, так как бараны шустро улепетывают по волнам, а те не успевают за ними на лодках. Если же он раскроет дело... То все забудут его промахи. Интересно. Хотя, как его вызовут, если он ушел в море на своей лодке? Вот это скандал. Детектива никто не найдет. Дело провалят. Через два часа мальчишки на улице продавали газеты, крича: Срочная новость! Пропажа сына губернатора! Безутешная мать просит похитителей вернуть ее ребенка! Купите газету! Заинтересованные жители Мадрихура быстро раскупили тираж. Парочку номеров взял и конкурент Эймса, Ник Паук. Позеленев от злости, он сжег их в парке, где и был пойман полицией и оштрафован на пять золотых за противоправные действия. Одну газету купила нянюшка и решила поговорить с автором статьи. Вдруг у того есть какая-то информация о ее воспитаннике.